Глава 19 Пускаясь в дорогу, я отлично знал, что не найду Мореля в одиночестве. Я знал, что в Африке нет недостатка в искателях приключений, готовых воспользоваться первой же возможностью украсть, ограбить и вообще пожить вольно. Наш континент все еще не потерял своей привлекательности для людей, чувствующих себя свободными лишь с ружьем в руках поэтому я рассчитывал встретить вокруг Мореля нескольких отщепенцев, которые давно от нас ускользают. И не ошибся. Первый, кого я узнал, приблизившись к шайке, был Коротора — гроза лавок и базаров, который не так давно сбежал из тюрьмы в Банги. Он сидел на корточках с автоматом на коленях рядом с другим черным и, жестикулируя, Весело смеялся. На меня он даже не взглянул. Но я тут же забыл о коротере. Вы без сомнения знаете, что, когда, вернувшись в форт Лами, я сообщил, кого я обнаружил в лагере Мореля, меня открыто объявили лжецом и обвинили в желании раздуть это дело до небывалых масштабов, не заботясь о правдоподобии, чтобы дать волю собственной мизантропии. Возможно, и даже вероятно, что те из товарищей Мореля, кого я лично не знал, назвались чужими именами по той простой причине, что полиция всего мира, видимо, страстно мечтала об их поимке. Но заявлять, будто этих людей никто, кроме меня, никогда не видел, и что они — плод воображения старого бродяги, который пытается составить себе по сердцу компанию. Знаете, отец, Это уж слишком большая честь для меня. Я тут возражать не намерен. Вы-то себе представляете, какой у меня был вид, когда я сразу же заметил в этой группе человека, которого отлично знал, датского натуралиста Пера Квиста. Он имел поручение вести научные работы в Центральной Африке, и я не раз помогал ему при переездах с места на место. Дряхлый старик не древний, а именно дряхлый, худой, как палка, суровое лицо постоянно хмурится, но под бородой патриарха прячется воинственная доброта. Это как раз один из тех людей, у кого человечность постепенно принимает вид человека-ненавистничества. Не знаю толком, сколько ему лет, но выглядел он еще лет на пятьдесят старше. Он впился в меня своими голубыми, холодными, как лед, глазками. Рядом стоял, опершись на ружье, человек с саркастическим выражением лица. Я так и не узнал, кто он. Один из тех, кого никогда больше не видели, даже после того, как все кончилось. Потом предполагали, что он сумел уйти в Кению, и что это один из тех двух белых, которые сражались на стороне Мау, -Мау в лесах Алидина. «Вы же слышали легенду о том, что у Мау Мау есть несколько белых, один из них по прозвищу французский генерал. О них ничего наверняка не знают, это рассказ незахваченных в плен Кикую. Никто и не будет ничего знать, пока их когда-нибудь не убьют, да и то надо поторопиться, иначе их съедят муравьи. Мы говорили не дольше двух минут». Я только понял, что он парижанин. Когда я попытался убедить его в безрассудности их предприятия, он меня насмешливо прервал. «Послушайте, месье, я три года работал в Париже кондуктором на линии 91 первого автобуса и советую вам на нем прокатиться в часы пик. Там я приобрел знания людей» что меня, естественно, побудило встать на сторону зверей. Надеюсь, вас удовлетворит мое объяснение. Спутник француза был личностью примечательной. Воспаленное лицо, слегка выпученные глаза, седоватые усики, пухлые щеки. Казалось, он сдерживает не то вздох, не то взрыв смеха, не то позыв к рвоте. Он сидел на скале, иногда вздрагивая, совершенно отупев от пьянства. Его одежда хранила следы былой элегантности, предназначенной совсем для других широт. Рваный костюм из твида и дырявая тирольская шляпа с пером. На коленях он держал охотничье ружье. Очевидные одежды ее владелец знавали лучшие дни. Когда я попытался обменяться с ним парой слов, его товарищ, с которым я только что разговаривал, меня прервал. Барон, хоть и весьма знатного происхождения, но тоже решил сменить свою биологическую природу и порвать с человечеством. В своем омерзении он дошел до того, что даже отказывается прибегать к человеческой речи. На эти слова так называемый барон выпустил словно в подтверждение, дробный поток газов. «Видите», — сказал его единомышленник, «видите, он изъясняется исключительно при помощи азбуки Морзе, считает, что это все, чего мы заслуживаем». Было ясно, что у бандитов нет никакого желания открыть мне свои подлинные имена. И хотя я сделал попытку припомнить последние разыскные данные, которые поступают ко мне каждый квартал из Лами, мне стоило только взглянуть на последнего члена банды, чтобы сразу пренебречь всей прочей мелюзгой. Он держался в некотором отдалении, у подножия утеса, и я был удивлен, что даже издали не узнал этой гигантской фигуры. Однако я ведь впервые видел бывшего депутата от округа Уле не в хорошо сшитом европейском костюме. Он стоял голый до пояса, накинув на плечи китель, надув губы и держа автомат. Да, это был Вайтере. Сен-Дени произнес имя африканца с долей иронии и горечи. Я его хорошо знал, ведь это я двадцать лет назад добился для него университетской стипендии. Позже он уже как депутат разъезжал по моему округу и, вернувшись в Сианвиль, распространялся насчет того, что я ничего не делаю для освобождения отсталых племен от пережитков прошлого. Он был прав, я вовсе не тороплюсь затевать что-либо подобное. Наоборот, меня все больше и больше одолевает желание не только сохранить нетронутыми обычаи и обряды африканских племен, но и самому принять участие. Я в них верю, но не буду об этом говорить. Достаточно сказать, что когда я увидел среди высокой травы рослую горделивую фигуру с оружием в руках, Вайтери словно показывал мне, что между нами все кончено, я сразу же уразумел, что кроется за всем этим и какую выгоду он намерен извлечь из безумия Морреля и, как всегда, остро ощутил красоту африканского неба над нами. Я подошел к Вайтере. Мы поглядели друг на друга. Он стоял неподвижно в нескольких шагах от водопада, в туманном кипении брызг, которые увлажняли мое лицо и мельтешили вокруг обоих. Стоял, выражая враждебность, которая хорошо сочеталась с его блестевшими на солнце мускулами и всем этим пейзажем из скал и диких спутанных трав. И хотя мне было понятно, что он позирует для плаката, изображающего восставшую Африку, в явной надежде, что у меня с собой фотоаппарат, ему все же нельзя было отказать в естественности и подлинной красоте. Посадка головы. Спокойная мощь в развороте плеч выражали высокомерие. Это был великолепный продукт противоестественного отбора, ибо в том племени, где он родился, уже многие поколения избавлялись от неполноценных особей, отдавая их арабским и португальским торговцам живым товарам. Я молча ждал, жуя табак и глядя на него с вызовом. «Надеюсь, вы поможете рассеять кое-какие недоразумения», — сказал Вайтер, и его голос, казалось, проникся отзвуками этих базальтовых скал, а может, он просто пытался заглушить шум водопада. «Моего присутствия здесь достаточно, чтобы вам все стало ясно. Этому делу пытаются придать совсем другой характер, опорочить нас в глазах общественного мнения» скрыть восстание африканцев за дымовой завесой экологии. Я жевал свой табак и ждал. Глядя на него, я ощущал водяные брызги, которые смешивались у меня на лице с потом и щекотали бороду. Думал обо всем, что повидал в Африке, на этой настоящей моей родине, откуда никакие силы на свете, не способны меня изгнать. Я снял шлем и отер пот. Над водопадом в водовороте брызг возникла радужная дуга, перекинутая солнцем между двумя нагромождениями скал. «Морель одержимый, но он нам полезен, и мы с ним сходимся по крайней мере в одном. Пора прекратить бесстыдную эксплуатацию» природных богатств Африки международным капиталом. — В остальном? — Вайтери бросил веселый взгляд на полянку. — Это трогательный, старомодный идеалист? — Понятно, — сказал я и добавил без всякой иронии. — Вам следовало бы объяснить Морелю, что к чему. Он меня не слушал. То, что я мог сказать... Его не интересовало. У него за спиной было десять поколений вождей Уле, а годы в парламенте и почести, по-видимому, ничего не изменили. К тому же он знал, что умнее меня, образование, словом, крупнее во всех отношениях. Мне тут же пришла на память другая трагическая фигура — Киниата духовный вождь Мау-Мау, которого гноили в тюрьме где-то в Танганьике. У того была такая же гордая гримаса, такая же могучая нагота, прикрытая лишь шкурой леопарда, дротик в руке и амулеты на шее, и та же полнейшая естественность, не считая того, что его фотография была напечатана на обложке труда по антропологии который он незадолго до того выпустил в Оксфорде. Я холодно разглядывал Вайтери, продолжая жевать табак. «Сколько вас там в племенах у лес?» — спросил я в конце концов. «Пять? Шесть? Десяток? Племена ведь против вас!» В ответ я получил жест, выражающий досаду. Лицо Вайтери сделалось чуть угрюмее, В голосе зазвенел металл. «Речь не идет о том, чтобы поднять восстание среди уле. Еще рано, слишком рано. Но я за то, чтобы наметить сроки. И хочу, чтобы в мире нас, наконец, услышали. Пусть это будет хотя бы один мой голос. Я хочу, чтобы его услышали в Индии, в Китае, в Америке». «В СССР, в самой Франции пора нарушить великое черное молчание, а кроме того...» Он запнулся, но не смог удержаться, чтобы не сказать. «Вы же знаете, при каких обстоятельствах меня вынудили расстаться с моим депутатским мандатом во время последних выборов. Власти оказывали давление, продвигая моего соперника». Правда, конечно, но прозвучала она не к месту, совсем не к месту, и он это почувствовал. «Разумеется, происходящее сейчас не имеет к тому никакого отношения. Я в любом случае принимаю на себя ответственность». «Ага», — воскликнул я довольно ехидно, а потом добавил, «вас посадят в тюрьму». Он пожал могучими плечами. А я подумал, если бы у меня были такие плечи. Ну и что? Тюрьмы колонизаторов сегодня — это преддверие завтрашних министерств. Он улыбнулся. Но зря вы обо мне беспокоитесь. Может, меня и не поймают. Судан не так уж далеко. А в Каире замечательная радиостанция. Не знаю, произойдет ли схватка капитализма с новым миром сегодня или завтра, но знаю, кто выйдет из нее победителем. Африка. Вы, я вижу, все обдумали. Как поживает ваша жена? Она во Франции, у матери. Она ведь француженка. Знаю. А сынобья все еще в Жансон-де-Саи? Да, спокойно ответил он. Я хочу, чтобы они получили хорошее образование. Они нам понадобятся. Я одобрил это решение. Он не циник. Он нас просто знает. Вот и все. Знает, что может нам доверять. И все же я со злостью выплюнул свой табак в траву. Могу я вас просить им кое-что передать? Ну, что я здоров». Я сообщу в форт Лами. Уверен, там сделают все, что нужно. Он одобрительно кивнул. Щел это совершенно естественным. В конце концов, мы же люди цивилизованные. Да, он один из нас. Думает, как мы. Вскормлен нашими идеями и нашими политическими принципами. А я подумал... Ты хочешь построить Африку по нашему образцу, и за это с тебя следовало бы шкуру спустить. Я-то знаю, что тут будет тоталитарная Африка, но и это, главным образом это, взято у нас. Я так подумал, но вслух ничего не сказал, только еще раз сплюнул. Это было лучше, что я мог сделать со своей слюной. То, что я думал или чувствовал, его не интересовало. Наоборот, он интересовался тем, что я расскажу в Форт-Лами, что напишут газеты. А меня теперь уже интересовало лишь одно, и больше, чем когда бы то ни было. Сдержит ли свое обещание мой старый друг Двала? Я знал, что он может превратить человека после смерти в дерево, а иногда даже и до смерти, и получил от него торжественное обещание раз и навсегда освободить меня от принадлежности к тому, что меня так угнетало, что я больше уже не в силах был вынести. Меня всегда пугала мысль, что я когда-нибудь снова могу родиться в облике человека. Мысль была так ужасна, что я иногда просыпался среди ночи в холодном поту поэтому я в конце концов и заключил договор с Двалой. Он пообещал и даже поклялся в следующий раз превратить меня в дерево с твердой корой и корнями, прочно вросшими в африканскую землю, и обещал это в обмен на мелкие административные поблажки, в частности, чтобы прекратить прокладку дороги через земли Ули. Эта надежда меня приободрила, И на несколько мгновений я почувствовал прилив мужества. Я отер лицо и бороду, я был весь мокрый, и надел шлем. Я ни словом не обмолвился о том, что думал. Не то чтобы у меня не было желания высказаться. Мне хотелось сказать, господин депутат, я всегда мечтал быть черным, иметь душу черного, смех черного. А знаете почему? Я думал, что вы не такие, как мы. Вы были для меня другими. Я хотел уйти от плоского материализма белых, от их убогой сексуальности, жалкой религии, избежать неспособности радоваться и неверия в волшебство. Я хотел избежать всего, чему вы так прилежно у нас научились, и что вы однажды насильно привьете африканской душе. А для того, чтобы это осуществить, Понадобятся такие репрессии и такая жестокость, по сравнению с которыми колониализм покажется детской игрушкой. Но я на вас полагаюсь. Вы не оплошаете. Подобным путем вы довершите покорение Африки Западом. Ведь это нашими, нашими ядами, идеями, фетишами, табу, верованиями, предрассудками, нашей националистической заразой, Вы хотите отравить африканскую кровь. Мы уклонялись от хирургического вмешательства, но вы сделаете все за нас. Вы наш самый незаменимый агент. Мы, конечно, этого не понимаем, уж такие мы кретины. Но, быть может, у Африки есть некий шанс. Только благодаря ему Африка может ускользнуть и от вас, и от нас. Но это еще не факт. Расисты же нам твердят, что чернокожие не такие люди, как мы. Но весьма вероятно, что и эта надежда, которую мы посулили нашим черным братьям, окажется ложной. Вот, что мне хотелось сказать, но я сдержался, ибо не желал увидеть на его лице выражение не то снисходительности, не то презрения, какое замечал на лицах моих коллег по администрации когда излагал им подобные мысли. «Бедняга Сен-Дени, он, конечно, парень славный, но такой же отсталый, такой же громоздкий пережитый, как его слоны. Да, пора, пора обновить наши кадры в Африке. Мне было бы неприятно получить такого рода характеристику. Поэтому я разжал зубы только для того, чтобы сунуть в рот новую порцию табака». Вайтери улыбнулся. Перестаньте сопротивляться, сан дени Вы еще упираетесь, но прекрасно знаете, что ваше место среди нас. Вы отдали Африке лучшее, что у вас было, и спасете честь администрации, которой принадлежите, если пойдете сражаться и даже погибнете рядом с нами. Признаюсь, что у меня на глаза навернулись слезы. Я не был избалован официальным признанием, и знаки поощрения редко выпадали на мою долю. А между тем, хотя бы в процессе борьбы с мухой ЦЦ, я открыл целые районы, благоприятные для скотоводства, и спас Бог знает сколько человеческих жизней. Единственным признаком того, что мои усилия не прошли незамеченными, была кличка ЦЦ, которой меня окрестили мои молодые коллеги причем я даже не уверен, что в их устах это был комплимент, а не синоним старого пустомеля. А тут сам Вайтери признает мои исторические заслуги перед его народом, предлагает мне братство, которое наконец-то стало возможным и которого никто и никогда мне не предлагал. Ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. Я ведь хотел только одного — чтобы черные приняли меня как своего, и я мог бы им помогать, оберегать от тех ловушек, которые цивилизация расставляет на их пути. Но я не такой уж простак. Я победил муху ЦЦ не для того, чтобы меня обманул политикан, чья черная кожа не могла скрыть того, что он один из нас. Вот уже двадцать лет, как я преследую одну только цель. Больше того, навязчивую идею — спасти черных, уберечь их от нашествия современных идей, от материалистического недуга, от политической заразы, помочь им сохранить свои племенные традиции и прекрасные поверья, помешать пойти по нашим стопам. Ничто так меня не восхищало, как местные обряды, и когда я видел в одном из моих племен что какой-нибудь юноша променял доставшееся по наследству наготу на брюки и фетровую шляпу, то не ленился сам пнуть его сапогом в зад. Пенициллин и ДДТ — это максимум того, что я могу допустить. И, клянусь, еще не родился тот, кто добьется у меня большего. Вместе со стариком Двалой мы всегда были в авангарде тех, кто защищает черную Африку от проникновения бронированного чудовища, которое зовется Западом. Мы мужественно боролись за то, чтобы наши черные оставались неприкосновенными. Я лично делал все, чтобы настойчивые директивы насчет политического просвещения оканчивали свой век в общественных уборных. Главная моя забота была в том, чтобы воспрепятствовать проникновению в Африку нашей отравы, дурацких понятий о демократии и маниакальных идеологий. А поэтому мне не по дороге с человеком, который намерен отдать душу своего народа на съедение громкоговорителям и бездушным механизмам. Они будут ее перемалывать и долбить, пока не превратят в эту бесформенную пульпу, в массы. Я решительно покачал головой. Пока я здесь, — сказал я, — никто не заменит наши ритуальные церемонии политическими сходками. Он презрительно махнул рукой, словно сметая меня с дороги. Знаю, вам нужна местная экзотика, что-нибудь живописное. Вы реакционер и к тому же еще расист. Вы любите черных из чистой мизантропии, как любят животных. Нам нечего делать с такой любовью. Я почувствовал усталость, уныние. Быть может, он и прав. Быть может, черные такие же люди, как мы, и деваться некуда. Мне вдруг почудилось, что я в самой гуще какого-то невообразимого свинства, из которого нет выхода. И, словно утверждая меня в этом ощущении, между деревьями вдруг возникла грязная морская фуражка и приземистая фигура, пышущая силой и здоровьем, которые показались мне знакомыми.